Глава 22. Гибель Максвелла потрясла Кьяктаду. Эхо этого потрясения прокатилось по всей Бирме, и случай, жуткий случай в Кьяктаде, помните, обсуждался еще много лет после того, как имя зарубленного молодого инспектора лесов было забыто. Личным горем смерть Максвелла никого особенно не опечалила. Что ж, еще один славный парень из берманского легиона славных парней, с кучей приятелей без единого друга. И тем не менее, товарищи отнюдь не остались равнодушными, возмутившись, а первое время просто обезумев от гнева, убит белый. Какой англичанин на Востоке при этом не содрогнется? Берманцев хоть сотнями косину поднять руку на белого Злодейство, кощунство! Труп несчастного Максвелла, несомненно, требовал мести. Оплакали эту гибель, лишь искренне привязавшийся к молодому англичанину берманец лесничий который доставил тело до да кое-кто из слуг. Нашелся и тот, кого смерть Максвелла необычайно порадовала. — Истинный дар небес, — разъяснял жене Упокин. — Я сам не мог бы устроить лучше. Требовалась эффектная, с кровью, деталь, чтобы этот бунт приняли всерьез. И, пожалуйста, как мы заказу. Скажу тебе, Кинкин, -Кин, есть, видно, какая-то небесная сила, которая оказывает мне покровительство. — Стыда у тебя нет, вот что. Как твой язык такой говорит? Неужели не боишься убийства взять на свою душу? — Я? — Издеюсь, как вы стыдете? Я в жизни цыпленка не зарезал. — Ты ищешь выгоду от смерти бедного мальчика? — Выгоду? — Конечно. — А почему бы и нет? Кто-то кого-то решил убить, и мне от этого большая польза. Так раз я виноват. Рыбак живую рыбку из воды выловил. Очень неправильно он поступил. Но существует ли запрет есть рыбу? — Нет такого. Так почему бы рыбку, раз она уже мертвая, не съесть? — Получше, милая моя. Вникай в священные установления жизни. Похороны состоялись на следующее утро. Присутствовали все европейцы за исключением Верла, занятого обычной тренировкой на траве плаца, почти напротив кладбища. Гражданскую панихиду проводил мистер Макгрегор. У могилы, сняв пробковые шлемы, стояла горстка англичан, потея в темных британских костюмах, вытащенных со дна сундуков. Резкий утренний свет с особой беспощадностью высвечивал понурые фигуры в нелепой слежавшейся одежде. На лицах у всех, кроме Элизабет, читались морщины и прожитые годы. Отдать долг покойному пришли также несколько чиновных уроженцев Востока, в том числе доктора Верасвами. Правда, они скромно держались на заднем плане. Маленький погост хранил 16 надгробных плит, агенты лесоторговых фирм, сотрудники администрации, солдаты, погибшие в каких-то давних перестрелках. Вечная память Джону Генри Спагналу, офицеру имперской военной полиции, унесенному вспышкой холеры до последнего часа верно и стойко. Флорисмут напомнил Спагнела, что-то забормотавшего на койке в лагере и вмиг испустившего дух в углу погоста теснилось несколько могил евроазиатских полукровок свежками деревянных крестов обросших гущей усыпанного брызгами мелких оранжевых соцветий ползучего жасмина у корней обильно чернели дыры крысиных нор завершив панихюду возвышенно благоговейным прощанием мистер макгрегор достойно проследовал к выходу у груди серый тропический шлем заменяющий на востоке черный цилиндр Флори помешкал у ворот, надеясь на словечко «Элизабет», но она прошла, не взглянув. Все его сторонились. Он был в опале. После гибели Максвелла вчерашнее его отступничество виделось настоящей изменой. Элис с Вестфилдом, достав портсигары, задержались у края могилы. До Флори доносились их голоса, усиленные резонансом, не засыпанные еще могильные ямы. — Боже мой, Вестфилд! Боже мой, как подумаю про веднягу, что тут в гробу прям кровь закипает! Спать не мог, понимаешь? — Адское дело. Держись. Я тебе обещаю. Уж парочку ты их парней мы за это повесим. За каждого нашего убитого получит по два своих покойника. — Два. И полсотни мало. Главное — сволочить их с ножами, найти хоть со дна, хоть из-под земли. имена есть уже? — Ориентировочно. Все деревенские там знают, кто убил. Проблема — слово из скотов не вытянешь. — Господи, так заставь! Наплюй ты на проклятый закон и бей пытай, развяжи гадом языки. Если какой свидетель нужен, я тебе за сотню рупий, найду таких, что все, что хочешь, подтвердят. Вестфилд, вздохнув, покачал головы. Не пройдет. Причем желание не пройдет. У моей бригады средств дознаний полный комплект. Задницы на к перцу толченого кое-куда и прочее. Но никак сейчас. Приходится блюсти закон хренов. — Ладно, сделаем, как полагается, с уликами. — По всем правилам вздернем мерзавцев. Вот — Вот-вот, под арест. А если молчит зараза, пулю в лоб при попытке к бегству или как там еще? — Только из кутузки не выпускать, мать их. — Тут будь спокоен. Кого-нибудь точно прихватим. Уж лучше вздернуть не того, чем никого, — заключил Вестфилд, не подозревая о своей цитатной книжности. — Дельно говоришь. — Спать не могу, пока на виселице их не увижу, — приговаривал Элис, покидая с приятелем кладбище. — Черт! В тень скорее глотка напрочь пересохла. Жажда томила и остальных, но не идти же в клуб выпивать сразу после похорон. И европейцы разошлись по домам. Четверо смуглых оборванцев с лопатами принялись закидывать яму сухими комьями и уминать над нею пыльный кривой холмик. После завтрака Элис, помахивая тростью, шел в свой офис. Жара пылала. Дома Элис помылся и переоделся, но час в потном черном костюме все-таки обернулся треплющим нездоровым ознобом. Вестфилд со своей командой уже отправился на моторной лодке ловить убийц, приказав Верлу сопровождать его, не ради совершенно излишней помощи, а исключительно из принципа «пусть паразит попотеет». Элиса лихорадила, спину то и дело болезненно передергивала, и от нестерпимого кожного зуда и от внутри злости Всю ночь его душил гнев. Белого убили. Посмели мрази, твари, ползучие, грязной свиньи. Чем отомстить? Чем их пронять до самых потрохов? Ну почему закон у нас слюнявый? Почему мы покорно сносим наглое оскорбление? Представить, что такое случилось бы перед войной, где-то в колониях у немцев? Правильный народ немчура знали, как обращаться с негритосами. — Кнутом их драть из носорожьей кожи! «Карательные меры! Деревню спалить! Кот зарезать! Поля выжечь! И каждого десятого подрастрел. Он, не моргая, глядел на слепящие снопы света между деревьев. Его зеленоватые, широко раскрытые глаза мрачно блестели. Смирный пожилой берманец, тащивший большой ствол бамбука, переложил его с плеча на плечо, уступая дорогу. Кулак Элиса крепче сжал трость. «Вот бы толкнул пес шелудивый, Хоть ругнулся хоть чем-нибудь задел бы, дал бы повод прибить его!» Нет, будут все только по закону. Открытый вызов не бросят, не дадут ответить ударом на удар. Ох, настоящий бумятеж! Чтоб чрезвычайное положение, чтоб война без пощады! Великолепные кровавые картины понеслись в голове Дым, стрельба, визг туземцев, горы их трупов, лошадиные копыты на темных голых животах, кишки наружу вдрызг расквашенные смуглые морды. На встречу показались пятеро шедших в ряд школьников. Шуренга юных, желтых, гладких физиономий, ехидных с дерзкой усмешкой. Дразнят поганцы белого человека, тоже, небось, слыхали про убийство и празднуют победу. он, как проходя мимо, ухмыльнулись. В открытую! Знает, что не достанешь. Элису стало трудно дышать. Желтые хари плясали перед глазами глумящимися бесами. Он резко остановился. — Чего мне зубы скалите, сопливцы? Мальчишки обернулись. — Чего, говорю, веселитесь? Один из подростков нахально, может, из-за плохого английского, нахальнее, чем хотел бы, ответил, — не ваше дело. На секунду сознание Элиса затмило. И в эту самую секунду ярость прорвалась ударом трости, хлестнувшей со всей силы прямо поперек наглых глаз. Мальчишка взвыл, четверо остальных кинулись на Элиса. Но куда им? Он отшвыривал их и, отскочив, заработал тростью так неистово, что им было даже не приблизиться. — Не Несуйся, гнида, прач!" «Всех на грошебо!» Даже для четверых подростков этот бешеный был ужасен. Раненый парнишка, закрывая лицо ладонями, рухнул на колени с криком «Ослеп! Ослеп!» Остальные вдруг бросились к насыпанному возле дороги грудам ремонтной щебенки. На веранду офиса эллиса выскочил его клерк, вопя «Скорее в дом! Скорее, сэр! Они убьют вас!» Бежать от этих паршивцев Элис и не думал, но поднялся на крыльцо. Один из камней, просвистев рядом, ударился о перила. Клерк мигом скрылся. Глядя сверху на лица мальчишек с охапками щебенки, Элис радостно загоготал. — Что, черномазые ублюдки, не ожидали, а? Давай-ка, поднимайся, давай-ка, четверо на одного, кишка танка И на людей-то не похоже, твари-гаденыши, крыстят овшивые. Он поносил, всласть оскорблял вонючих берманских свиней. А ребята с их слабыми полудетскими руками бросали и бросали камни никак не попадая в цель. И каждый, пролетевший мимо, камень Элис встречал торжествующим хохотом. Послышались свистки, топот бегущих от полицейского поста встревоженных констеблей. Мальчишки оглянулись на дорогу и дунули прочь, оставив Элиса абсолютным победителем. Хотя драка повеселила душу, с окончанием боя Элис вновь мрачно распалился. Немедленно написал Макгрегору записку, сообщая о подлом нападении и требуя возмездия. В офисы кружного управления были также посланы двое клерков, клятвенно подтвердивших, что на господина внезапно, без всякой видимой причины, напали пятеро подростков, что ему пришлось защищаться и тому подобное. Справедливости ради надо сказать, что Элис, видимо, и сам поверил в такую версию событий. Обеспокоенный мистер МакГрегор приказал разыскать и опросить школьников, однако те... Подозревая нечто подобное, надежно затаились, так что, несмотря на усилия весь день рыскавшей полиции, мальчишек не нашли. Раненого подростка отвели к знахарю, который примочками какой-то ядовитой настойки успешно довел повреждение глаз до полной потери зрения. Вечером, как обычно, европейцы, кроме еще не вернувшихся из джунглей Вестфилда и Веррела, собрались в клубе. Настроение было плохое. Мало коварного злодейского убийства, так уже и бандитские нападения среди бела дня, миссис Лакерстин, закатывая глаза, пророчила, «Нас непременно зарежут в наших постелях». Дабы ее успокоить, мистер Макгрегор сообщил, что предусмотрено на случай бунта запирать женщин в надежной тюремной крепости, но это, кажется, не слишком ободрило нервную леди. Флори исподволь досталась отцеплявшегося Эллиса и... Не перепало ни единого взгляда Элизабет. В клуб он приплелся, тая сумасшедшую надежду на примирение с ней и, совершенно раздавленный ее пренебрежением, почти все время просидел в читальне. Часам к восьми, после неоднократных рюмочек и стаканчиков, когда атмосфера слегка разрядилась, Элис предложил. — А что, если отправить пару чокор, чтобы сбегали на нашей кухне и доставили наш ужин сюда? Все лучше, чем отдельно по домам маяться. Боявшаяся теперь даже выйти на улицу, миссис Лакерстин с радостью поддержала эту мысль, тем более, что иногда по праздникам такие общие ужины в клубе случались. И бывало очень весело. Некая заминка вышла с чокрами, которые, услышав приказание, в слезах взмолились не гнать их на холм, где у дороги наверняка караулит призрак мистера Максвелла. Закушаниями был послан Мали. Глядя в окно, как он идет к воротам, Флори увидел полную луну. Стало быть, ровно четыре недели с того, казавшегося теперь бесконечно далеким, вечера, когда он поцеловал Элизабет под благоухавшим Жасмином. В ожидании ужина сели за бридж, и только мадам Лакерстин, извинившись, нервы, взяла назад открытую было карту, по крыше что-то стукнуло. — Спелый кокос, — откомментировал мистер МакГрегор. — Да не растет тут никаких кокосов, — буркнул Элис. Дальше Все разом громыхнул новый, еще более сильный удар по крыше. Керосиновая лампа, упав с крюка, разбилась в дребезги у самых ног заоравшего, отскочившего лакерстина. Истерически завопила его супруга, вбежал, посеревший, позабывший надеть свою челму, старик-бармен. — Сэр, сэр, злые люди тут убивать нас, сэр! — Что? Что сейчас за злые люди? — Телевенский, со всей округи, сэр. В руках большие палки и дахи. Они пляшут сейчас вокруг. Горлы хотят господам резать, сэр. Безжизненно откинувшись на стуле, миссис Лакерстин визжала, заглушая все голоса. «Молчать — Молчать! — гаркнул ей в лицо Элис. — Слышите! — повернулся он к остальным. — Слышите! Снаружи доносился мощный угрожающий гул. Мистер Макгрегор, напряженно распрямившись, поправил съехавшие на переносице очки. «М -м -м -м — Некоторые волнения в массах. Бармен, подберите осколки. — Мисс Лакерстин, будьте любезны, позаботьтесь о вашей тетушке. Ей кажется, нехорошо. Господа, прошу вас за мной. Джентльмены подошли к входной двери, которую кто-то, видимо, бармен уже успел запереть изнутри. Как раз в этот момент салютом прогремел залп, грохнувший о дощатую дверь гальки. Мистер Лакерстин вздрогнув от пряного. За что ты... — Черт, хоть задвиньте кто-нибудь! — визгнул он. «Нет — Нет-нет, — возразил мистер Макгрегор, — мы должны выйти. Не появиться перед ними было бы роковой ошибкой. Он открыл дверь и смело ступил на крыльцо. На тропинке перед клубом стояло человек двадцать берманцев с кольями и дахами, а за оградой, заполняя и дорогу, и плац, и до самых джунглей, огромная толпа. Море людей, тысячи две, не меньше черневшие, облитое сиянием белой луны, с яркими искрами на кривых лезвиях дахов. Эллис бестрепетно встал рядом с Макгрегором. Лакерстин исчез. Мистер Макгрегор поднял руку, требуя внимания. — Что все это значит? — сурово крикнул он. В ответ поднялся рев, и полетели камни, в том числе довольно увесистые, но, по счастью, никого не задевшие. Один из людей, стоявших на тропинке, повернулся и, махнув палкой, прикрикнул, чтобы с камнями подождали. Затем этот парень, добродушного вида силач лет тридцати, с рагульками висящих усов, в рубахе и коротком лоунже, сделал шаг к европейцам. — Что это значит? — повторил мистер МакГрегор. Парень заговорил бойко и не особенно сердито. — Мы с вами ссориться не хотим, Минги. Нам нужен лесной торговец Эльс, — произносил он Эллит. Тот мальчик, которого он утром ударил, ослеп. Дайте нам сюда этого Эллита. Мы хотим наказать его. Остальным из вас зла не будет. роже запомни. Через плечо бросил Элис Флори. Сядет малый, годков на семь. Мистер Макгрегор побагровел, едва не задохнувшись от гнева. На несколько мгновений он просто потерял дар речи, но, придя в себя, заорал так, будто находился в Англии. — Да понимаете ли вы, с кем говорите? — За двадцать лет я не слыхал подобной дерзости. Сию же минуту убирайтесь, или я вызову полицию. — Лучше не мешкайте, Минги. Мы знаем, что ваши суды не для нас, так уж мы сами накажем элита. Пошлите его к нам, а то всем вашим придется плакать. Мистер Макгрегор яростно стукнул в воздухе кулаком. — Прочь, сукин сын! — крикнул он впервые, за много лет употребив бранное слово. Толпа грозно взревела и обрушился такой град камней, что досталось всем, не исключая стоявших у клуба берманских вожаков. Один камень ударил представителя комиссара прямо в лицо, едва не прокинув на Европейцы быстро ретировались и заперли дверь на засов. Очки мистера Макгрегора были разбиты, из носа хлистала кровь. В салоне мужчины увидели бьющуюся истеричной ящерицей миссис Лакерстин, качающуюся у стола в обнимку с пустой бутылкой Лакерстина, Бармучащего в углу на коленях бармена, крещенного католика, и воющих от ужаса чокр. Только Элизабет, побелевшая, как мел, сидела молча и неподвижно. Что происходит? воскликнула она. Что, что, в дерьме мы, вот что! Огрызнулся Элис, потирая шею, по которой ему здорово берман Берманцы кругом камнями лопят. Ладно, спокойствие, кишка у них танка, дверь выломать. — Немедленно вызвать военную полицию! — невнятно прогнусавил мистер МакГрегор, зажимавший ноздри красным от крови носовым платком. — Как вызовешь? — сердито охмыкнул Элис. — Пока вы с ними разговор вели, я посмотрела отрезали нас, чертовы скоты, язвей душу. Не продраться ни до постов, ни до тюрьмы. У Вера с вами-то полно охранников с винтовками. Ну — что ж, остается ждать. Надо надеяться, они сами стихнут и разойдутся. «Успокойтесь, дорогая моя миссис Лакерстин, прошу вас, успокойтесь! Опасность, уверяю вас, очень невелика». На слух, однако, чувствовалось по-другому. Грозный шум не только не стихал, но явственно нарастал, словно толпа все пребывала новыми сотнями берманцев. За стенами ревело так, что в клубе приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. Все окна салона закрыли, заперли, плотно задвинув рамами цинковых сеток, которыми иногда защищались от москитов. Тем не менее, то и дело звенели разбитые стекла. Дрожавшие тонкие стены, казалось, вот-вот расколются под непрерывной каменной бомбежкой. Приоткрыв ставень, Элис швырнул в толпу бутылку, но дюжина тут же влетевших камней заставила поспешно захлопнуть щель. Других намерений, кроме крика, стука и обстрела камнями, у берманцев пока не наблюдалось. Но дикий шум ужасно действовал на нервы и поначалу просто ошеломил. Никому, кстати, не пришло в голову упрекнуть Элиса, единственного виновника всего этого. Угроза, судя по всему, только заставила на время тесней сплотиться. Полуслепой, без очков мистер Макгрегор стоял посреди комнаты, протянув руку благодарно вцепившейся в нее миссис Лакерстин и позволяя плачущему Чокре обнимать свою ногу. Мистер Лакерстин вновь исчез. Эллис метался взад-вперед, тряся кулаком в сторону полицейских казарм. — Где идти, эти полицейские мотех? — вопил он, не стесняясь дам. — Сто такого случая не будет. — Сейчас будет десяток винтовок! Сколько мы все этой мятской сволочи ухлопали! — Помощь идет! — выкрикивал в ответ мистер Макгрегор. — Но нужно время пробраться сквозь толпу. — Так что же несущие дети не стреляют? — Уже бы кучи негритосов в крови валялись, господи, пропустить такой шанс! Увесистый кусок гранита пробил цинковую сетку. Влетевший следом в дыру камень ударился о стену, разорвав восточную картину. Рикошетом ободрал локоть Элизабет и приземлился на столе. Снаружи триумфально взревело, и на крышу обрушились кошмарные удары. Забравшиеся на деревья берманские детишки веселились, прыгая вниз и на задницах съезжая по гремящей кровли. Мадам Лакерстин превзошла саму себя, издав виск, перекрывший весь наружный шум. Кто-нибудь заткнет это хрычевку? цикнул Элис. Рьет как резаная. — Флори, Макгрегор, идите сюда. Надо срочно что-то предпринимать. Думайте, как выбираться. Элизабет, внезапно сорвавшись, зарыдала. Удар камнем сломил ее удержку. Флори вдруг с изумлением обнаружил, что она вцепилась в его руку, и даже в этот момент. От ее прикосновения сердце затрепетало. Вообще происходящее сейчас Флори воспринимал со странным чувством отчужденности. Особого страха он тоже не испытывал. Берманцы никогда не виделись ему по-настоящему опасными. Лишь дрожащая на его руке рука Элизабет заставила оценить серьезность ситуации. — О, мистер Флори, прошу вас, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Вы же можете, можете. Что-нибудь, лишь бы эти жуткие люди не ворвались сюда. — Если б... — Один из нас сумел добраться до полицейских казарм, — стенал мистер МакГрегор. — Сипаем нужен английский офицер, который даст приказ. — Что ж, в крайнем случае я сам должен попробовать пройти. — Да не дурите! — рявкнул Элис. — Глотку вам полоснут и все дела. — Пойду я, если вдруг они действительно сюда полезут. — Ох, дьявол, дать себя прирезать этим свиньям! С военной этой полиции мы бы их мегом в клочья! «А если как-нибудь вдоль берега?» — отчаянно прокричал Флори. «Никак, они везде кишат! Отрезаны мы, с трех сторон толпа сзади река!» «Река!» — выход блеснул во всей своей поразительно наглядной, оттого и не приходившей в голову очевидности. «Река!» «Конечно!» — заорал Флори. «Там до казарм добраться проще простого, ну!» «Как это?» «Река под окном!» «Прыгнуть и вплавь!» «Отлично, парень!» — Элис хлопнул Флори по плечу. Элизабет, держа его за руку, едва не прыгала от радости. «А может, я?» — рванулся Элис. Но Флори покачал головой, он уже сбрасывал ботинки. Нельзя было терять ни минуты. Берманцы кое-что прохлопали, но могли вдруг испохватиться. Одолев свой первый ужас, бармен приготовился открывать заднее окно и осторожно поглядывал вниз. На лужайке было не более пары десятков человек. Понадеявшись на речную преграду, берманцы отсюда ушли. — Чёрт, там жми по траве! орал Элис в ухо Флори. — Они ошалеют, когда тебя увидят! — Приказывайте сразу открыть огонь! — в другое ухо кричал мистер Макгрегор. — Я даю вам все полномочия! — И вели стрелять по серьезному Без всяких там поверх голов! В башку хоть в брюхо! Флори спрыгнул, почувствовав удар твердого грунта, и пулей рванул к берегу. Как и предсказывал Элис, берманцы на секунду оторопели. Затем вслед свистнуло несколько камней, но никто не погнался. Осаждавшие явно приняли это просто за бегство, и в лунном свете успели разглядеть, что сбежал не Эллис. Еще мгновение сквозь кусты, и Флори нырнул. Нырнул он слишком глубоко, увязнув в плотном и тесте, но кое-как выдрался. Над волной в жадно раскрытые губы хлынула речная пена с какой-то гущей, Когда же флори удалось отхаркнуть, забивший горло шметок водорослей, оказалось, что его уже отнесло течением ярдов на двадцать. По берегу довольно бестолково носились, крича ему вслед берманцы. Осадившую клуб толпу из воды было не увидеть, зато дьявольский рев звучал здесь еще громче. Однако, доплыв до места почти напротив солдатских казарм, Флори не увидел у реки никого. После борьбы со стремниной Пришлось еще побороться с топким дном, пробивая сквозь засасывающую ступни густую прибрежную грязь. На берегу он смог заметить только двух стариков, сидевших и стругавших колья для забора, так мирнословно никакого бунта в помине не было. Флори вскарабкался на холм, перелез за ограду и, еле передвигая ноги в мокрых сползающих штанах, побежал по залитому лунным светом плацу. Лагерь встретил мертвой тишины. Казармы были совершенно пусты. Только на конюшне в нескольких стойлах нервно били копытами пони Верола. Бросившись к дороге, Флори вскоре увидел, что происходит. Весь наличный состав сотни-полторы, вооруженных лишь дубинками военных и гражданских полисменов, бросился атаковать толпу с тыла. Но полицейских затянул людской водоворот. Облепленные роем тел они не могли пустить в ход свои дубинки, сражаясь яростно, но бесплодно оплетая ближайшие фигуры лентами своих размотавшихся пагри, как в известной скульптурной сцене борьбы античного лаукоона со змеями. Гремела бешеная ругань на четырех языках, облаком висела удушливая смесь пота и умощавшей кожу индусов календулы, вздымались клубы пыли, однако серьезных увечий никто вроде пока не получил. Берманцы, видимо, не хватались за дахи и запасения опасения спровоцировать ружейный огонь. Флори ринулся в мигом поглотившую его, обдавшую жаром, сдавившую ребра толпу, продираясь с ощущением дикого абсурда и нереальности. Странный нелепый бунт, где самым странным было, пожалуй, поведение берманцев. Готовые недавно убить Флори, они теперь, когда он оказался среди них, словно бы растерялись. Кто-то бронил его, кто-то толкал, а кто-то даже старался привычно уступить дорогу белому. Довольно долго его просто швыряло из стороны в сторону. Потом ему пришлось схватиться с каким-то коренастым, явно более сильным берманским парнем. Потом волной тел его отнесло в самую гущу. Вдруг он почувствовал резкую боль. На ногу кованым башмаком наступил толстый усатый Субодар. Бритоголовый, потерявший челму в давке старшина Сипаев, держа за горло одного из берманцев, занес кулак разбить тому лицо. Обхватив рукой шею свирепого раджпута и оттянув его, Флори, забывший от волнения урду, по-бермански прокричал ему в ухо. — Почему не стреляли? Ответ тонул в реве, не сразу удалось разобрать. «Хак -мня -я — Хак-мня-я! Приказа не было. «Болван — Болван! В этот момент их стиснула, поволокла очередная людская волна. Флори вспомнил про наверняка имевшийся в кармане сипая свисток и как-то смог все-таки вытащить его. Однако призывные свистки зазвучали впустую. Собрать отряд в таком мессиве было невозможно. Время от времени не оставалось ничего другого, как просто расслабить мускулы, позволяя водовороту нести себя вперед, а иногда даже оттаскивать назад. Наконец, более напором толпы, чем собственным старанием, Флори выкинула на открытое место, где вскоре появился также Субодар, десятка-полтора его сипаев и старший констебль-берманец. Полицейские чуть не падали от усталости, К тому же в толпе им порядком оттоптали ноги. — Бегом, бегом, быстро в казармы за винтовками! Хотя измотанный Флори сейчас и по бирмански не мог к толком двух слов связать, Сипаи поняли его и, хромая, побежали к баракам. Флори последовал за ними, торопясь убраться, пока отношение толпы к нему не переменилось. Когда он добрался до ворот, Сипаи уже вернулись с оружием и готовились открыть огонь. — Сахиб даст нам приказ, — тяжело дыша сказал Субодар. «Эй!» — окликнул Флори полисмена-берманца. «На хинди можешь говорить?» «Да, сэр. Скажи им стрелять только поверх толпы. И только общим залпом. Это они должны точно понять!» «Слушаюсь». Объяснения старшего констебля, знавшего хинди хуже Флори, свелись в основном к прыжкам и жестам. Шеренга Сипаев скинула винтовки, грянул залп. На миг Флори показалось, что приказ его не выполнен, ибо ближайшие ряды берманцев упали как подкошенные. Но люди просто от страха бросились на землю. И когда сипаи пальнули вторично, в этом уже не было необходимости. Толпа, отхлынув, быстро потекла вспять. Кое-где по краям драки с армейской и местной полицией еще шли, но вот уже масса бунтовщиков устремилась через плац к лесу и, продвигаясь по следам отступления, Флори с сипаями вскоре почти достигли клуба. Поодиночке волоча и размотавшихся пагри, но с увечьями, несерьезнее синяков, Подтягивались остальные солдаты. Констебли вели нескольких арестованных. С территории клуба еще тянулась сплошная вереница уходивших берманцев. Молодые один за другим перепрыгивали ограду стадом испуганных газелей. Из едва различимого в ночи скопища убегающих мятежников вырвалась и покатилась прямо в объятия флории маленькая белевшая фигурка. Галстук с доктора Веросвами был сдернут, но очки на нас носу чудом уцелели. — Доктор! — Ах, друг мой, я совершенно обессилел! — Откуда вы здесь? Вы что, были в толпе? — Пытался остановить их, друг мой, но безнадежно, пока вы не появились. Хотя один, по крайней мере, печать вот этого унес. Доктор показал боевую ссадину на своем пухлом кулачке. Впрочем, ночной сумрак мешал по достоинству оценить его отвагу. Вдруг рядом раздался гнусовый голос. — Итак, мистер Флори, Вот это покончено. Опять у них осечка. Двоих у нас с вами даже многовато для усмирения этих блох. Смеявшийся Упокин демонстрировал как воинскую смелость, прибыл с огромной дубиной и револьвером за поясом, так и беззаветную отвагу, что подтверждалось крайне небрежным одеянием. Лишь сатиновые штаны и безрукавка. Доказательством поспешности, с коей он ринулся усмирять бунт. На деле судья, естественно, до последнего момента выжидал укрытии, зато весьма расторопно поспел к раздаче лавров. — Неплохая работа, сэр, — бодро произнес он. — Смотрите, как удирают. Славно, славно мы их распугали. — Мы? — задыхаясь от возмущения, воскликнул доктор. — Как, дорогой доктор, неужели вы были поблизости? «Вы тоже отважились рискнуть вашей бесценной жизни? Кто бы мог предположить?» «Зря вы придумали сюда явиться!» — сердито оборвал его Флори. Упо Кент не смутился. «Ну что, сэр, все замечательно, и негодяи бросились на утек. Но есть проблема!» — добавил он не без удовольствия, мстя флори за язвительность. «Меня чрезвычайно беспокоит, как бы. Они по дороге не разорили, не ограбили дома европейцев». Невозмутимая наглость судьи просто восхищала. С дубиной под мышкой он, важно чуть ли не покровительственно, шествовал возле Флори, тогда как доктор в смущении следовал за ними. У ворот клуба все трое остановились. Внезапно стало совсем темно. Луну скрыла пелена тяжелых черных туч. Пронесся порыв почти забытого свежего ветра и остро дохнула влагой. Ветер усилился, деревья зашумели, с куста жасмина возле теннисного корта посыпался вихрь лепестков. Судья и доктор устремились под крыши своих домов, а Флори — под кров клуба. Хлынул дождь.